Глава седьмая. У Мейнфорда болела голова. Случалось. Надо просто выспаться, поесть, отдохнуть, и тогда боль отступит. А пока Мейнфорд может глотать травяные пилюли, запивать их дрянным кофе и надеяться, что отпустит. «Дерьмово, шеф!» – поинтересовался Кахен. Мейнфорд кивнул бы, если бы не опасался, что неловкое это движение не вызовет новый приступ. А ведь боль только-только отступила, отползла куда-то на периферию, где и затаилась. Час-другой продержится, а там, глядишь, и вправду домой, в кровать. Пару часов здорового сна. Хорошо бы без кошмаров. «Может, тебе того...» Кахен щелкнул пальцами, и в воздухе запахло хвоей. Пусть иллюзия, но дышать стало легче. Окно бы открыть. Вот только за окном вода и смрад. Городскую грязь ныне не смыть дождем. Так что пусть уж лучше призрачная хвоя. Потом. Приехали? А то. Кахен сел в кресло, ногу на ногу закинул, руки на впалом животе сцепил. Вот поганец. Никакого уважения к начальству. «Что воронье нападаль? Будешь говорить?» «Придется». Встречаться с газетчиками желания не было. Вездесущее племя, любопытное, одаренное. И ложь чуют, что гончий кровавый след. А потому начальник управления и самоустранился. Пока все слишком мутно, призрачно. Что выяснили? Он потер виски. Ну, по предварительной оценке, вещи принадлежат семнадцати разным жертвам. Кахэн откинулся в кресле и глаза прикрыл. Кое-что удалось соотнести, но, сами понимаете, в дыре этой сыра вещи лежали долго. Она старается, шеф, но зацепиться не за что. Из последних есть пара приличных отпечатков ауры, а в остальном только и может сказать, что разные хозяева. Семнадцать. Шеф, кто мог знать? Никто не мог. А более того, никто и не хотел знать. Подозреваемый наш ничего не отрицает, но и толку от него не добьешься. Сидит, улыбается. Откуда он вообще взялся? Обыкновенный бродяга, которых в городе сотни и тысячи, если не сотни тысяч. Кто и когда считал их? Но ведь откуда-то должен был появиться ник, прозванный безумным. Выясняем. Сделали слепок. Но тут уж подождать придется. Это Мэйнфорд понимал. И все же ожидание давалось с трудом. Всегда-то он был нетерпелив, порой слишком нетерпелив. И матушка помнится укоряла. Будущему сенатору приличествует сдержанность, когда она еще думала, что с Мэйнфорда выйдет хоть что-то приличное. Нет, не о том, не вовремя. Позвонить Гаррету, пусть выступит с речью. У него-то всегда получалось с газетчиками ладить, но... Вспомнят о родстве, взвоют. Нет, Гаррет и так выступит с речью. И если подумать, отстраненно подумать, не о конкретном деле, но о городе и нуждах его, то нынешнее дело как нельзя кстати. Хороший кирпич в бастион предвыборной кампании. «Что еще?» Мэйнфорд все-таки поморщился. Целителя пригласили, как положено. Кахен ущипнул себя за ухо, а значит, или озадачен, или недоволен, или и то, и другое. Но сейчас Мэйнфорду неохота разбираться в эмоциях зама. Вообще в эмоциях. «И что?» «Джорджи утверждает, что мы взяли не того». «Что?» «Джорджи», — спокойно повторил Кахен. Утверждает, что мы взяли не того, что наш парень ни с мышью не справится. Крайняя степень истощения организма, атрофия мышц, стеклянные кости. Он заключение составит, но я попросил пока погодить, но ну, с заключением. Проклятие. Мейнфорд закрыл глаза. Вот только этого не хватало. Джордж ошибся. Или нет? Он молодой, но талантливый паренек. Еще год отработки и уйдет. Уйдет в какую-нибудь из центральных лечебниц. И будет не с преступным элементом возиться, а прыщи на сенаторских задницах удалять. Нет, сам бы Джордж, может, и остался. Но у него невеста, а у невесты запросы. Она из первого округа, из приличной семьи. А в приличных семьях целители на полицейской ставке состоящие не ко двору. Все зло от баб. Но дело не в ней, а в безумном Нике, и в том, что вряд ли Джордж ошибся, и что отчет свой он напишет, как и должен, и будет в этом отчете именно то, о чем сказал Кахен. А начальству сие не понравится. Начальству нужен подозреваемый и обвиняемый, виновный. Тот, кого можно вздернуть на радость газетчикам и во имя общественного спокойствия. А потому у присяжных, кое будут выносить приговор, не должно возникнуть и тени сомнений в виновности Ника». «Хорошо». Мейнфорд поднялся. «Передай Тельме, пусть отдохнет часок. Накорми чем, ну, сам знаешь». «Обогрей, приголубь», — хмыкнул Кахен. Мэйни, надеюсь, ты не намерен девчонку выжить? Какое тебе... Прямое. Сам подумай, когда нам еще такое счастье обвалится? Ты же видел слепки. Нет, бездна меня задери. Ты же их делал. Да старик наш ей в подметке не годится. Я понимаю, что ты баб не любишь. И дурак. Не забывайся. С тобой забудешься. Но... Мэйни. Личное личным, а участку она нужна. Ты же понимаешь... Хуже всего, что Кахен был прав, и правота эта, странным образом, головную боль усугубляла, порождая в душе иррациональную злость на Тельму. Какого демона она объявилась, именно сейчас, с даром своим, с упрямством, с тайной, в которую Мейнфорду придется сунуть нос, а у него и без того забот полно. Где она? В чистой комнате. Она сидела на полу и смотрела на грязный мяч. Некогда он был сине-желтым, шитым из лоскутов кожи и, вероятно, дорогим. Но краска и стерлась, кожа набрякла, а швы разошлись. Тельма сунула в дыру пальцы и лицо отрешенное, некрасивое. Неправильно, чтобы женщина была некрасивой. И все-таки чудится нечто знакомое. Это из-за голосов. Из-за призраков, слышать которых Мейнфорд не желает. Из-за переутомления и травяных таблеток, от которых во рту надолго поселился гадостный вкус лакрицы. Что она видит? Ничего, судя по легкой брезгливой гримасе на лице дежурного Малефика. Ему-то надоело сидеть рядом и писать один смутный слепок за другим. А нормальных здесь не получится». Мяч провалялся в дыре не один день, а может и не один месяц, и память его стерта. А если не так, то Мейнфорду доложат. Сейчас же его ждут газетчики. Он никогда-то не различал их лиц, хотя памятью обладал неплохой, но вот... Клекот. Голоса, камеры, яркие вспышки, которые отдаются в затылке мучительной болью. И микрофоны, что норовят сунуть Мейнфорду под нос. Гул. И в этом гуле сложно вычленить отдельные слова. Отдельных людей. Да и не люди они вовсе. Сила, запертая в махоньком конференц-зале. Иррациональная, враждебная самой себе. Потоки ее расползаются по стенам, точно пробуя их на прочность. И встроенные щиты трещали, искрили но держали. Что им с полсотни газетчиков? Мейнфорд другое дело. Он сощурился, пытаясь отрешиться от этого зрелища, в чем-то захватывающего. Вихри и протуберанцы, рождающиеся звезды, и они же сгорающие в столкновениях интересов. Воронки поглотителей и потоки доноров, которые не желают быть донорами, но слишком слабы, чтобы самим поглощать. Быть может, позже, повзрослев, заматерев, лишившись остатков человечности. Мейнфорд поднял руки, позволяя собственной силе выплеснуться на толпу. И та отпрянула. «Что вы себе позволяете?» Джаннер отряхнулся. Его единственного Мейнфорд узнавал в лицо. Наверное, потому, что ненавидел. А ненависть — хороший стимул для памяти. «Это незаконно!» «Незаконно производить откачку без письменного на то разрешения источника. Отрезал Мейнфорд. Или у вас оно имеется?» Бледная девушка, ее он прежде не видел, или видел, но не запомнил, а села на стол. «Имел место случайный отток, ввиду разницы потенциалов». Джаннер облизнулся. Он был отверженным даже среди своих. Его ненавидели и боялись. А потому разноголосая стая смолкла, отползла, предоставляя именно Джаннеру почетное право первого вопроса, первого броска. И как никогда прежде Мейнфорд чувствовал себя жертвой. Ему это не нравилось. «Тогда будем считать, что и у меня имел место случайный выброс силы». Джаннер захихикал, и плечи его мелко затряслись. Он умел ценить шутки, правда, предпочитал шутить сам. И, оглянувшись, он подмигнул бледной дамочке. «Раз уж вы здесь, мистер Альвара!» В его устах обращение звучало насмешкой, намеком, что Джаннер, как никто, понимает, насколько нелепы эти игры в обыкновенного человека. «То, может, начнем?» «Начнем», — согласился Мейнфорд. И камеры защелкали, как почудилось с облегчением. И сила, притихшая было, потянулась к Мейнфорду, разглядывая, пробуя на вкус. «О скольких жертвах идет речь?» «Ведется следствие». Слова «щит», ненадежный, но хоть какой-то. И все равно вопросы ударяют по нему, заставляя морщиться. Мейнфорд не любит лгать. «Более двух десятков жертв. Ведется следствие». «Почему полиция взялась за расследование только сейчас?» Блеклый голос, как и сама она. Но вопрос... «Следствие!» «Уже слышали, мистер Мейнфорд!» Ответил Джаннер, приподнимаясь со своего места. «Это и в самом деле скучно. Вы же понимаете, что мы все равно узнаем правду?» «Или то, что выгодно правде счесть. Самому Джаннеру на правду глубоко наплевать». Его волнуют тиражи и гонорары. Даже не так. Гонорары. А уж потом тиражи, от которых, собственно говоря, гонорары и зависят. Он оскалился. И готов к прыжку. И, значит, раскопал что-то. Что? Мать мальчишки молчать не станет. Соседи опять же. И завтра, если не сегодня, о безумном Нике напишут все газеты «Нью Арка». От степенный телеграф до вечно находящегося на грани закрытия блуда. Разве что сельскохозяйственный вестник удержится от искушения, и то не факт. Два десятка жертв. Джаннер говорил медленно, наслаждаясь бенефисом и почтительным вниманием коллег, которые отступили, примолкли, надеясь урвать хоть что-то из грядущего скандала. «А скандалу быть...» Иначе Джаннер не был бы столь самоуверен. И все дети из бедных семей, верно? Ведется следствие, личности устанавливаются. Чушь! Ноздри Джаннера раздувались, а серые глаза заволокло туманом. Он давно уже утратил контроль над собственным даром, позволив силе обжиться в человеческом теле, и потому тело это было напрочь лишено благоразумия. «Вы это знаете, мы это знаем. Если бы пропал кто-то из богатых детишек, весь город стоял бы на ушах. А эти дети, кому есть дело до них?» «Мне». Не стоило этого говорить, поддаваться. Но Джаннер умел зацепить. И сейчас, получив свое, осклабился широко, счастливо. «Вам!» — протянул он. «Конечно!» «Вам и вашему брату». «Удачное стечение обстоятельств, верно? Скоро выборы. Самое время напомнить людям о том, сколь многое зависит от правильного выбора». Он нарочно говорил медленно, делая паузы между словами, словно позволяя собеседнику осознать сказанное. «Ваш брат, сенатор, кажется, ратует за расширение социальных программ». — Молчать. Ни слова, иначе каждое будет обращено против Мейнфорда. — Борьба с бедностью. Хороший лозунг. Не знаю, как вам, а мне он по вкусу. Джаннер оглянулся, и нити его силы потянулись к жертве. Джаннер не собирался отпускать ее. Нет, он не опустится до такой пошлости, как убийство, и критического истощения не допустит. Он лишь будет играть, высасывая ее почти до донышка, а потом отступая, позволяя восстановиться, чтобы при следующей встрече вновь насытиться. Игра с законом, игра на грани. И когда-нибудь Джаннер забудется, и грань переступит. Что ж, Мейнфорд умеет ждать. Этакий образ защитника слабых, угнетенных, Таких вот детишек, на регулярное исчезновение которых городские власти не обращали внимания. Почему, к слову? Неужто полиция была так слепа? Он воздел руки к потолку. Театральный жест, нарочитый, в отличие от страстей, которые при всей своей дерьмовости получались очень даже искренними. Или же дело в ином? В чем же? Поинтересовался Мейнфорд, смиряя ледяную ярость. Скажем, полиции было выгодно до определенного момента не замечать взаимосвязи. И снова пауза, затянувшаяся. Джаннер сел, сцепив руки на животе. Доволен? Ему и ответ не нужен. Да и что отвечать? Что заявлений было с десяток? Что попадали они на разные участки? Что дети пропадают всегда? Уходят сами, тонут, проваливаются под землю. У нее арка сотня жадных ртов, а дети любопытны. Но что ни скажи, не поверят. Правда скучна, а вот жирная кость, брошенная Джаннером, дело иное. И теперь каждый в зале, в силу дара и природного ума, пытается понять, что именно он может вытащить из этой истории, помимо сказки о маньяке. Гаррет взбесится, и начальник, и послать бы их всех в бездну, но... К слову, Джаннеру надоело молчание. Раз уж мы заговорили о том, что следствие ведется, хотелось бы поинтересоваться иным делом о стрельбе в баре «Веселая вдова». Надо же. А еще недавно Мейнфорду казалось, что хуже быть не может. Может. Есть ли подвижки? Ведется следствие, закончил фразу Джаннер. И, конечно, полиция прилагает все усилия, чтобы найти виновных. Мы это уже слышали, мистер Мейнфорд. Лучше скажите, раз уж вам не все равно, стоит ли ждать новой войны? А в городе случались войны? Но Джаннер не счел нужным услышать вопрос. Он вообще обладал удивительным свойством слышать лишь то, что ему было выгодно. Был убит внук Вельметаар, и не просто убит. Тела осквернили, и, полагаю, вы не настолько наивны, чтобы полагать, что старая ведьма это спустит. Она ведь приходила к вам? Мисс Вельма проходит свидетелем по делу. Свидетелем? Протянул Джаннер. Как любезно с ее стороны. К слову, мистер Мейнфорд, вы в курсе, что мисс Таар недавно приобрела акции Бельтран Корп? Нет. Что-то около тридцати процентов. Компания не из крупных, но ей принадлежат склады на восточных пристанях. А это, если не ошибаюсь, не совсем ее территория. Восточные пристани держат хромой лью, еще тот ублюдок. Жесток, нагл и слишком умен, чтобы оставить следы. С одной стороны, у миста нет повода предъявлять претензии, скажем так, коллегам. Не было до недавнего времени. «Вам бы в полицию пойти!» – не удержался Мейнфорд и вновь не был услышан. В нынешней же ситуации Джаннер выразительно замолчал, позволяя остальным сделать свои выводы. А выводы напрашивались до отвращения правдоподобные. Убрать надоедливого мальчишку, который был слишком неосторожен, а потому подставлялся раз за разом. Рано или поздно, но его зацепили бы на серьезном деле. И на сделку он пошел бы, тут и думать нечего. Сдал бы любимую бабушку, чтобы срок скостить. Получить веский повод для войны. Прямого столкновения Лью не выдержат, а остальные не станут вмешиваться. Убийство родича – веский повод для мести. Захватить пристани – проклятие. И если так... То, чтобы Мейнфорт действительно не сделал войны, не избежать. В такие минуты он искренне ненавидел свою работу. К слову, подал голос Джаннер, наслаждаясь произведенным эффектом. Мистер Мейнфорт, а вы знаете, кому принадлежат остальные семьдесят процентов Бельтранкорп? Нет. И чувствовал, что знание это не сделает его жизнь более радостной. Как же! Неужели вы настолько отошли от семейных дел? Если мне не изменяет память, Бельтранкорп была основана еще вашим отцом. Подумалось, что начался то день, в общем-то, неплохо.